были признаны неработоспособными, а сто тысяч, что совсем немало, трудятся вне лагерей, на заводах и фабриках. Благодаря строительному проекту амс группы Ц проблема переполненности источника эпидемий стоит не так остро, однако с одеждой, несмотря на конфискацию вещей у евреев,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 что в итоге выливается в дополнительные 50 тысяч рейхсмарок в день. Для меня никакой роли не играет, произведут они больше или нет. Мой бюджет не изменить». «Да, вы правы», — ответил я. «Но я понимаю, к чему нас подводит штурмбанфюрер Ритци. Если его идея себя оправдает...»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 Ритси попробуют обосновать функциональность своей идеи, Едерман детально доложит о бюджетных нестыковках, «Изенбеку, согласие Вайнровский, которому явно не хотелось куда-либо перемещаться, я приказал безотлагательно проинспектировать четыре лагеря Равенсбрюк, Заксенхаузен, Грос розен и Аушвиц».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 На следующих совещаниях мы лишь сильнее запутывались в массе технических деталей, столь же многочисленных, сколь и противоречивых. Изенбек провел тщательный анализ бумажных рационов, но не смог показать, как они соотносятся с действительными. Риксы полностью сосредоточился на идее о необходимости разделения рабочих на специалистов и неспециалистов. и концентрации наших усилий на первых. Вайнровский не удалось прийти к общему мнению с Изенбеком и Алике по поводу витаминов. Пытаясь оживить дискуссию, я пригласил представителя министерства Шпейера. Шмельтер, возглавлявший отдел по использованию рабочей силы, ответил мне, что СС – «Давно пора заняться этой проблемой» и прислал «Обер-Ригерун-Сарата» с длинным списком жалоб. Министерство Шпейра, недавно переименованное в Министерство по вооружению и военному производству, совершенно отвратительная аббревиатура «РМФ-РУК», взяло на себя некоторые функции Министерства экономики, чтобы продемонстрировать свое возросшее влияние в этой области. Вчерашняя реорганизация, похоже, воодушевила доктора Кюне, уполномоченного Шмельтера. Я выступаю не только от лица Министерства, начал Кюне после того, как я познакомил его с моими коллегами, но и от лица предприятий, использующих рабочую силу,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 В известном смысле они только одолжены ВФХ и до самой смерти остаются под судебным надзором РСХ. И в отношении их надо строжайшим образом придерживаться политики верних тунгт, арбайт уничтожения посредством труда. Соответственно, тратиться на питание в данном случае незачем.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 недополучали положенный рацион. Когда заключенные достигают определенной стадии немощности, их автоматически начинают обкрадывать. Они меньше едят и умирают скорее, чем позволяет нам экономить на их питании. Сворованная у них часть рациона укрепляет более стойких заключенных, и те работают еще лучше».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 Данный вопрос не в нашей компетенции. Рейсфюрер просил меня сформулировать рекомендации, удовлетворяющие интересам ваших ведомств. В самом крайнем случае мы подготовим несколько вариантов и предоставим Рейсфюреру выбор, как бы то ни было, окончательное решение за ним».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 В его голосе, тягучим, музыкальном, слышалось недовольство. «Профессор Хоенек?» «Он самый. А с кем имею честь?» «Вас беспокоит из СС. По поводу старого долга». Хоенек раздражался все больше. «Кто вы? О чем вы говорите?» «О бутылке коньяка!»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 «Неважно. Мы полакомимся кабаньем-паштетом? До завтра!» Едва завидев меня, Хойенек непременно захотел ощупать мои шрамы. Я любезно согласился. Метардотель, предложивший винную карту, посмотрел на нас с удивлением. «Прекрасная работа», — подытожил хойнок «Великолепная».